12. Внутри, на темно-синем бархате, они могли знать, а могли и не знать, что этот цвет королевского двора Гелиада, лежали часы на цепочке. С выгравированными на золотой крышке розой, ключом, а между ними, и чуть повыше, башней с крошечными окошками, которые располагались по поднимающейся спирали. К своему изумлению Роланд обнаружил, что его глаза опять наполнились слезами. Посмотрев на своих собеседников, двух молодых женщин и одного старика, мозговой центр и силовой привод Ted corporation он сначала увидел шестерых, моргнул, чтобы убрать двойников. «Открой крышку и загляни под нее», — предложил Мозес Карвер. И тебе нет нужды прятать слезы в этой компании. Ты сын Стивена. Мы не машины, которыми другие заменят нас, если все сложится, как они того хотят. Роланд видел, что старик говорит правильно, потому что слезы катились и по его черным морщинистым щекам. Плакала и Нэнси Дипна. Мариан Карвер, несомненно, гордилась тем, что держала себя в руках. Но ее глаза подозрительно заблестели. Он нажал на торчащий из корпуса стерженек, и крышка отскочила. Под ним фигурные стрелки показывали час и минуту с идеальной точностью. Роланд в этом не сомневался. Ниже, в своем маленьком круге, бежала еще одна стрелка, отчитывая секунды. На обороте крышки выгравировали. В руки Роланда Дискейна. «Из рук Мозаса Айзека Карвера, Мариан Адетты Карвер, Нэнси Ребекки Дипна, с благодарностью. белезна выше красноты. Такова воля Божья». «Спасибо, Сэй». Осипший голос Роланда еще и дрожал. «Я благодарю вас, и также поблагодарили бы вас мои друзья, если бы были здесь, чтобы говорить от себя» они говорят в наших сердцах роланд ответила мариан и в твоем лице мы их видим очень хорошо мозас карвер улыбался в нашем мире роланд такой подарок как золотые часы несет в себе особый смысл какой же спросил роланд он поднес часы само собой таких красивых он никогда не видел не то чтобы держал в руках куху Прислушался к негромкому и точному тиканью «Золотые часы, преподнесенные в подарок Означают, что человек закончил работу И теперь может отправляться на рыбалку Или играть с внуками» Сказала Нэнси Дипна. «Но мы подарили вам эти часы по другой причине Чтобы они отсчитывали время Приближающее вас к вашей цели И подсказали вам Что она близка? И как они смогут это сделать? В нашей команде светлого разума в Нью-Мексико есть один особенный парень. Пояснила Мариан. Его зовут Фред Таун. Он многое видит и редко ошибается, если вообще ошибается. Эти часы Патек Филипп Роланд. Они стоят 19 тысяч долларов. И фирма-производитель гарантирует полное возмещение заплаченной суммы, если они будут спешить или отставать. Заводить часы не нужно, они электронные, с питанием от батарейки, которая будет работать 100 лет. Батарейка эта, будьте уверены, изготовлена не северным центром позитроники и ни одной из дочерних ее компаний, но Фред убежден. «Когда вы окажетесь в непосредственной близости от темной башни, часы, тем не менее, остановятся». «Или пойдут в обратную сторону», — добавила Нэнси. «Следите за ними». «Я уверен, ты будешь следить, ага», — спросил Мозес Карвер. «Да». Роланд положил часы в один карман... После еще одного долгого взгляда на золотую крышку С выгравированными на ней розой, башней и ключом А шкатулку в другой Я буду следить за ними очень хорошо Вы должны следить за кое-чем еще Предупредила Мариан За Мордритом Роланд ждал продолжения У нас есть основания верить, что он убил человека, которого вы зовете Уолтером Она помолчала И я вижу, что вас это не удивляет. Могу я спросить, почему?» Уолтер наконец-то исчез из моих снов, как исчезла боль из правого бедра и головы. Последний раз он появился в них в калье Бринстерджес в ночь лучше трясения. Он не стал рассказывать, какими ужасными были эти сны, в которых он брел потерянный и одинокий. По сырому коридору замка, где паутина постоянно липла на лицо. Торопливый перестук чего-то приближающегося доносился из темноты сзади, а может сверху. И перед тем, как проснуться, он увидел блеск красных глаз. Услышал шепот нечеловеческого голоса. «Отец!» Они мрачно смотрели на него. Наконец Мариан нарушила затянувшуюся паузу. «Остерегайтесь его, Роланд». Фред Таун, которого я упоминала, говорит «Мордред голоден» в прямом смысле. Фред – парень смелый, но он боится вашего, вашего врага. Моего сына. Почему ты не можешь так и сказать? Подумал Роланд, но решил, что знает и так. Она щадила его чувства. Мозас Карвер встал, прислонил трость к столу дочери. «У меня есть для тебя кое-что еще, да только это твое. Ты должен это носить и положить там, куда лежит твой путь». Роланд не понимал, о чем речь. Пришел еще большее замешательство, когда старик начал медленно расстегивать пуговицы рубашки. Мариан потянулась к нему, чтобы помочь, но он отстранил ее взмахом руки». Под рубашкой оказалась майка под горло. На родине стрелка такие назывались линкам. Очертание предмета, которое из под майки, стрелок узнал сразу, и сердце, похожее на мгновение, замерло. Он словно перенесся в дом у озера, дом Бекхарта, где рядом с ним за столом сидел Эдди и услышал собственные слова. «Надень крест тетушки на шею, и когда вы встретитесь с Карвером, покажи ему крест. Возможно, тебе потребуется пройти долгий путь, чтобы убедить его в своей правоте. Но первым... Крест висел теперь на золотой цепочке. За нее Мозес Карвер вытащил его из-под слинкама, посмотрел на него, потом на Роланда. Чуть улыбаясь, снова перевел взгляд на крест, дунул на него. И тут же раздался едва слышный Но волосы на руках Роланда все равно встали дыбом. Голос Сюзанны. Мы похоронили Пимси под яблоней. Голос смолк. На какое-то мгновение воцарилась тишина, и Карвер, теперь уже хмурис, набрал полную грудь воздуха, чтобы снова дунуть на крест. Но нужда в этом отпала, потому что голос Джона Калема зазвучал и так, и не из креста вроде бы, а из воздуха над ним. Мы сделали все, что могли, партнер. И я надеюсь, работа наша принесла плоды. Я всегда знал, что крест мне дали только на время поносить. И вот он возвращается к тому, у кого ему положено быть. Ты знаешь, где он закончит свой путь. Я. Голос начал стихать на словах «Вот он». А тут стал неслышным даже для острого слуха Роланда и однако он услышал достаточно. Взял крест тетушки талиты который обещал положить к подножию темной башни, и надел себе на шею. Крест вернулся к нему, так чего не надеть? Разве Ка не колесо? Я благодарю тебя, Сейгарвер, от себя, от моего котета, каким он был, от женщины, которая дала его мне. «Не нужно благодарить меня!» Покачал головой Мозас Карвер. «Благодарить Джонни Каллима! Он дал его мне на смертном одре. Этот парень был крепче кремня!» Я начал Роланд, но продолжить не смог. Эмоции переполняли сердце. «Я благодарю всех вас!» Наконец сказал он. Наклонил голову, Приложил ладонь правой руки к колбу, закрыл глаза. Когда открыл, Мозес Карвер протягивал к нему высохшие старческие руки. «Теперь нам пора идти нашим путем, а тебе твоим. Обними меня, Роланд, поцелуй меня в щеку на прощание, если хочешь, и подумай при этом о моей девочке». Ибо и ей я говорю, прощай. Роланд сделал все, как его просили. И в другом мире Сюзанна, которая дремала в поезде, направляющемся в Федик, поднесла руку к щеке. Ей показалось, что папа Моус пришел к ней. Обнял, попрощался. Пожелал удачи и доброго пути.